Только что, когда я раздевалась, собираясь ложиться спать, моя горничная рассказала мне, что ее сестра служит камеристкой в этой самой пурпуриной. Тут уж я начала его спрашивать, выпытывать подробности, и так, слово за слово, узнала, что она несколько минут назад была у сестры и встретилась там с королем, выходившим от Пурпурины. Я уверена в этом?» «Моя горничная только что видела короля, как я вижу вас». Он даже заговорил с ней, приняв за сестру, а та в эту минуту была в другой комнате и ухаживала за своей госпожой, больной или мнимой, больной, не знаю. Король осведомился о здоровье Порпурины с необыкновенной заботливостью. Он с огорчением топнул ногой, узнав, что она все время плачет, Он не стал просить позволения зайти к ней, боясь ее обеспокоить. Да, таковы его собственные слова. Он передал для нее очень дорогой флакон, а уходя приказал, чтобы утром больной сообщили, что в одиннадцать часов вечера он заходил проведать ее. Вот так приключение! — воскликнула принцесса. — Я просто не верю своим ушам. А твоя субредка хорошо знает короля в лицо? — Кто не знает короля в лицо? Ведь он постоянно разъезжает верхом. К тому же за пять минут до его прихода явился паш, чтобы узнать, нет ли у красотки какого-нибудь визитера. А в это время сам король, закутанный с ног до головы, стоял на улице внизу, соблюдая по своему обыкновению строжайшее инкогнито так таинственность, заботливость, а главное — уважение. На да, тут любовь, милая фон Клейст. Любовь. Или я ничего в этом не смыслю? И ты прибежала сюда, несмотря на холод, на темноту, чтобы поскорее сообщить мне об этом. Ах, бедняжка моя, как ты добра. Скажите-ка еще, несмотря на привидения. Известно ли вам, что вот уже несколько ночей, как во дворце снова царит паника? Мой долговязый егерь, он провожал меня сюда, дрожал как осиновый лист, когда мы проходили с ним по коридорам. Кто же это? Опять белая женщина? Да, женщина метлой. На сей раз не мы затеяли эту игру, милые фон Клейст. Наше привидение далеко. Дай-то Бог, чтобы мы вновь увидели их. Сначала я думала, что это проделки короля. Ему удобно играть роль привидения, раз у него появились причины удалять со своего пути любопытных слуг. Но меня удивило то, что все эти бесовские бдения... Происходит не по соседству с его апартаментами и не на дороге, ведущей от него к Порпурине, нет. Духи разгуливают вокруг покоев вашего Высочества. И теперь, когда я уже не участвую в этом, признаюсь, это немного пугает. Да-да, пугает меня. Хм. Что за странные вещи ты говоришь, дитя мое? Ну, как можешь ты верить в привидения? Тебе-то ведь хорошо известно, что это такое в том-то и дело. Говорят, они очень сердятся на тех, кто им подражает и в наказание начинают преследовать их. Если так, поздно же они спохватились. Ведь они не трогали нас больше года. Ну, полно. Забудь об этих пустяках, мы с тобой отлично знаем, что такое все эти страждущие души. По-видимому, какой-нибудь Паша или младший офицер, который ходит по ночам читать молитвы у ног самой хорошенькой из моих горничных. Поэтому старуха их ног давно уже никто не молится, была так перепугана, что я еле уговорила ее открыть тебе дверь. Впрочем, зачем мы говорим об этом? Милая фон у нас в руках тайна короля. Надо воспользоваться ею. Но как? Как взяться за дело? Надо забрать в руки эту парпорину.